Уровень 2. Хоть рискуй, хоть не рискуй. Глава 8. Кибуц имени Ленина. Пришла пора обсудить дико животрепещущую тему: благородное ли дело риск? Был бы у вас миллиард долларов. Куда бы вы его дели? У нас миллиардеров в стране хватает, и почти все они занимаются какой-никакой благотворительностью. Ну, серьезно, вот у вас пять машин, пять домов, самолет и яхта. Куда еще-то? Все равно одновременно не получится всем воспользоваться, даже если всем любовницам по тачке раздать. А если все пропадет? Страшно же? По себе знаю.